К концу августа бандит переиграл в карты со всеми жителями лагеря, кроме колесочника и мужчины, который так и не пришёл в себя. Поначалу бывший спецназовец даже развлекался и играл на деньги. Благо те перепонятия, найти деньги стало прямым. Позже начал играть на желание. Фёдорович 2 утра подряд кукорекал во дворе с рассветом, а муж пару раз начищал ему ботинки. Саша однажды весь вечер встречал лаям каждого вошедшего в гостиную. С огоньком игры происходили и вовсе на раздевание, правда, за закрытыми дверьми. Каждому досталось какое-нибудь интересное желание. Даже Петр Валерьевич решил испытать везение и сил играть с военным. И, конечно же, проиграл. Правда, ему пришлось всего лишь пробежаться кружок вокруг дома. Костик с бывшим спецназовцем больше не садился играть. Запретил и Тамаре. Однажды утром братья, отправившиеся на пробежку, обнаружили возле одного из заборов человека. Женщина валялась в траве с приспущенными шортами. На вид ей 40 с маленьким хостиком, но осунувшиеся черты лица и дряблая кожа намекали, что раньше она любила отдохнуть с бутылкой алкоголя в одной руке и сигаретой в другой. Её волосы цвета пожухлой соломы давно утратили силу и блеск. Разметались по траве как клубок старых полудохлых змей. На опухших руках выделялись синюшщие вены. Целые звёздочки выпиравших сосудов виднелись на ногах. Рядом с женщиной лежала початая бутылка коньяка и шматок копчёной колбасы. Братья притащили её в дом. К обеду женщина пришла в себя и смогла назвать имя Людмила. Никакого особого разнообразия в жизни лагеря она не несла так как постоянно пила. Правда, теперь чуть меньше, так как приходилось работать в огороде. Анатолий в юности был страстным радиолюбителем. Хвастался, что самостоятельно собрал радио без помех, ловившее голос Америки, даже в пиковой в 83-й. Естественно, что ему предложили поработать с радиостанцией, чем он с удовольствием и занялся. Спустя несколько дней во время ужина, по традиции, проходившего в семейном кругу, Петр Валерьевич поинтересовался об успехах. Анатолий вытащил из рта кость пойманной одиком рыбы и бросил на край тарелки. Над столом повисло напряжённое молчание. Фёдорович взял салфетку, промокнул усы, затемскомкал и бросил в радиолюбителя, попал в лоб. "Ну чего молчишь, антенну? Все тебя ждут". Анатолий отложил брошенную в него салфетку на край стола. "Пусто", сказал он. «Абсолютная тишина! Аппарат хороший! Мне бы такой раньше! Я бы инопланетян отправился искать, а не голос Америки ловить!» «Но...» — развел руками. «А ты мог там чего-нибудь не понять?» — поинтересовалась Огонек. «Нет!» — покачал он головой. «Я бы и рад! Эфир пустой!» С тех пор Петр Валерьевич каждое утро за завтраком начал спрашивать. «Ну как там в эфире?» Всегда получал в ответ «Я бы и рад!» тишина